Поездка в Кронштадт Посвящено служивцу моему по Министерству финансов господину Бенедиктову. Параход летит стрелою, грозно мелет волны в прах, и дымя своей трубою режет след в седых волнах, пена клубом пар клокочет, брызги перлами летят. У руля матрос хлопочет. Мачты в воздухе торчат. Вот находят тучи с юга, всё черней и черней, хоть страшна на суше в юга, но в морях ещё страшней. Гром гремит и молнии блещут, мачты гнутся, слышен треск, волны сильно в судно хлещут, крики, шум и вопль и плеск. На носу один стою я и стою я как утёс морю песни в честь пою я и пою я небес слёз море с рёвом ломит судно волны пенятся кругом но и судно плыть не трудно с архимедовым винтом вот оно уж близко к цели вижу дух мой объел страх Ближний след наш еле-еле еле видится в волнах, а дальний мы по мину и по мину даже нет, только водную равнину, только бури вижу след. Так под часы в нашем мире жил, писал поэт иной, звучный стих ковал на лире и и сейчас в волне мирской Я мечтал, но смолкла буря. В бухте стал наш пароход, мрачно голову пануря. Зря насуитный народ так подумал я. На свете меркнет светлый славы путь. Ах, уж ель я тоже в лете утону когда-нибудь. Примечание Козьмы Прудкова. Строка на носу один стою я. Имеет в виду, конечно, нос парохода, а не поэта. Читатель сам мог бы догадаться об этом.